Глава пятая Был тот особенный вечер, Какой бывает только на Кавказе. Солнце зашло за горы, Но было еще светло. Заря охватила треть неба, И на свете зари Резко отделялись беломатовые громады гор. Воздух был редок, неподвижен, извучен. Длинная в несколько верст тень ложилась от гор на степи. В степи за рекой по дорогам везде было пусто. Ежели редко-редко где покажутся верховые, то уже казаки с кордона и чеченцы из аула с удивлением и любопытством смотрят на верховых и стараются догадаться, кто могут быть эти недобрые люди. Как вечер, так люди из страха друг перед другом жмутся к жильям, и только звери-птица, не боясь человека, свободно рыщут по этой пустыне. Из садов спешат с веселым говором до захождения солнца казачки, привязывавшие плети, и в садах становится пусто, как и во всей окрестности. Но станица в эту пору вечера особенно оживляется. Со всех сторон подвигается пешком, верхом и на скрипучих арбах народ к станице. Девки в подоткнутых рубахах с хворостинами, весело болтая, бегут к воротам навстречу скотине, которая толпится в облаке пыли и комаров, приведенных ею за собой из степи. Сытые коровы и буйволицы разбредаются по улицам, и казачки в цветных бешметах снуют между ними. Слышан их резкий говор, веселый смех и визги, перебиваемые ревом скотины. Там казак в оружии верхом выпросившийся с кордона подъезжает к хате и, перегибаясь к окну, постукивает в него, и вслед за стуком показывается красивая молодая голова казачки, И слышатся улыбающиеся ласковые речи. Там скуластый оборванный работник Нагаец, приехав с камышом из степи, поворачивает скрипящую арбу на чистом широком дворе Исаула и скидает ермо с мотающих головами быков и перекликается по татарски с хозяином. Около лужа, занимающей почти всю улицу, и мимо которой столько лет проходят люди, с трудом лепясь по заборам, пробирается босая казачка с вязанкой дров за спиною, высоко поднимая рубаху над белыми ногами. И возвращающийся казак-охотник, шутя, кричит «выше подними, срамниться!» и целится в нее, и казачка опускает рубаху и роняет дрова. Старик-казак с засученными штанами и раскрытую седою грудью, возвращаясь с рыбной ловли, несет через плечо в сапетки наметки еще бьющихся серебристых шамаек, и, чтоб ближе пройти, лезет через проломанный забор соседа и отдирает от забора зацепившийся зипун. Там баба тащит сухой сук, и слышатся удары топора за углом. Визжат казачата, гоняющие кубари на улицах везде, где вышло ровное место. Через заборы, чтобы не обходить, перелезают бабы. за всех труб поднимается душистый дым кизика. На каждом дворе слышатся усиленные хлопотня, предшествующие тишине ночи. Бабука-улитка, жена Харунжева и школьного учителя, так же, как и другие, вышла к воротам своего двора и ожидает скотину, которую по улице гонит ее девка Марьянка. Она не успела еще отварить плетня, как громадная буйволица, провожаемая комарами, мыча проламывается сквозь ворота. За ней медленно идут сытые коровы, большими глазами признавая хозяйку и хвостом мерно хлеща себя по бокам. Стройная красавица Марьянка проходит в ворота и, бросая хворостину, закидывает плетень и со всех резвых ног бросается разбивать и загонять на дворе скотину. «Разуйся, чертова девка!» — кричит мать. «Чувяки-то все истоптала!» Мариана нисколько не оскорбляется названием чертовой девки и принимает эти слова за ласку и весело продолжает свое дело. Лицо Марианы закрыто обвязанным платком, на ней розовая рубаха и зеленый бешмет. Она скрывается под навесом двора вслед за жирную крупную скотиной и только слышится из клети ее голос, нежно уговаривающий буйволийцу, не постоит. Эка ты! Ну у тебя, ну, матушка!» Вскоре приходит девка с старухой из закуты в избушку. Избушкой у казаков называется низенький холодный срубец, где кипятится и изберегается молочный скоб. И обе несут два большие горшка молока — подой нынешнего дня. Из глиняной трубы избушки — Скоро поднимается дым кизика, молоко переделывается в каймак, девка разжигает огонь, а старуха выходит к воротам. Сумерки охватили уже станицу. По всему воздуху разлит запах овоща, скотины и душистого дыма кизика. У вороты по улицам везде перебегают казачки, несущие в руках зажженные тряпки. На дворе слышно пыхтенье и спокойная жвачка опроставшейся скотины, и только женские и детские голоса перекликаются по дворам и улицам. В будни редко, когда заслышится мужской пьяный голос. Одна из казачек, старая, высокая, мужественная женщина с противоположного двора, подходит к бабуке-улитке просить огня в руке у нее тряпка. «Что, бабука, убрались?» — говорит она. «Девка топит. А надо», — говорит бабука-улитка, гордая тем, что может услужить. Обе казачки идут в хату. Грубые руки, не привыкшие к мелким предметам, с дрожанием сдирают крышку с драгоценной коробочки со спичками, которые составляют редкость на Кавказе. Пришедшая мужественная казачка садится на приступок с очевидным намерением поболтать. «Что, ты мать в школе?» — спрашивает пришедшая. «Все ребят учит мать. Писал, к празднику будет», — говорит Харунжиха. «Человек умный ведь, в пользу все». «Известно, в пользу». «А мой Лукаша на кордоне, а домой не пускают», — говорит пришедшая, несмотря на то, что Харунжиха давно это знает. Ей нужно поговорить про своего Лукашу, которого она только собрала в казаки и которого она хочет женить на Марьяне, Харунжевой дочери. «На кордоне и стоит?» «Стоит, мать, с праздника не бывал». На Медни с Фомушкиным рубахи послала. Говорит, ничего, начальство одобряет. У них байт опять обреков ищут. Лукаша, говорит, весел, ничего. Ну и слава богу, говорит Харунжиха, урван — одно слово. Лукашка прозван урваном за молодечество, за то, что казачонка вытащил из воды, урвал. И Харунжиха помянула про это, чтобы с своей стороны сказать приятное Лукашкиной матери. «Благодарю Бога, мать! Сын хороший, молодец, все одобряют», — говорит Лукашкина мать. «Только бы женить его, и померла бы спокойно». «Что ж, девок мало ли станице, отвечает хитрая Харунжиха, — корявыми руками, старательно надевая крышку на коробочку со спичками. — Много, мать, много, — замечает Лукашкина мать и качает головой. — Твоя девка, Марьянушка-то, твоя вот девка, так по полку поискать. Харунжиха знает намерения Лукашкиной матери, и хотя Лукашка ей кажется хорошим казаком, Она отклоняется от этого разговора, во-первых, потому что она хорунжиха и богачка, а Лукашка — сын простого казака, сирота, во-вторых, потому что не хочется ей скоро расстаться с дочерью, главное же, потому что приличие того требует. «Что ж, Марьянушка подрастет, так же девка будет», — говорит она сдержанно и скромно. «Пришлю, сватов, пришлю. Дай сады уберем, твоей милости кланяться придем», — говорит Лукашкина мать. «Илье Васильевичу кланяться придем». «Что Ильяс», — гордо говорит Харунжиха, — «со мной говорить надо. На все свое время». Лукашкина мать по строгому лицу Харунжихи видит, что дальше говорить неудобно, зажигает спичкой тряпку и, приподнимаясь, говорит «Не оставь, мать, попомни эти слова. Пойду, топить надо», — прибавляет она. Переходя через улицу и размахивая в вытянутой руке зажженную тряпку, она встречает Марьянку, которая кланяется ей. Краля девка Работница, девка, думает она, глядя на красавицу. Куда ей расти? Замуж порада в хороший дом, замуж за лукашку. У бабуки же улитки своя забота, и она как сидела на пороге, так и остается, и о чем-то трудно думает, до тех пор, пока девка не позвала ее.